8. Затворник часто говорил с народом, обучая, как придавать себе наиболее неаппетитный вид. А Шестипалый большую часть времени сидел на своей соломенной горке и размышлял о природе полета. Он почти не участвовал в беседах с народом и только иногда рассеянно благословлял подползавших к нему мирян. Бывшие первосвященники – которые совершенно не собирались худеть, глядели на него с ненавистью, но ничего не могли поделать, потому что все новые и новые боги подходили к миру, вытаскивали шестипалого, разглядывали его и показывали друг другу. Один раз среди них оказался даже сопровождаемый большой свитой обрюзгший седенький старичок, к которому остальные боги относились с крайним почтением. Старичок взял его на руки и шестипалый злобно нагадил ему прямо на холодную трясущуюся ладонь, после чего был довольно грубо водворен на место. А по ночам, когда все засыпали, они с затворником продолжали отчаянно тренировать свои руки. Чем меньше они верили в то, что это к чему-нибудь приведет, тем больше прилагали усилий. Руки у них выросли до такой степени, что заниматься железками, на которые затворник разобрал кормушку-поилку, в социуме все постились и выглядели уже почти прозрачными, больше не было никакой возможности. Стоило чуть взмахнуть руками, как ноги отрывались от земли и приходилось прекращать упражнение. Это было той самой сложностью, о которой затворник в свое время предупреждал Шестипалова. Но ее удалось обойти — Затворник знал, как укреплять мышцы статическими упражнениями и научил этому Шестипалова. Зеленые ворота уже виднелись за стеной мира, и по подсчетам затворника до страшного супа остался всего десяток затмений. Боги не особенно пугали Шестипалова, он успел привыкнуть к их постоянному вниманию и воспринимал его с брезгливой покорностью. Его душевное состояние пришло в норму, и он, чтобы хоть как-то различиться, начал выступать с малопонятными темными проповедями, которые буквально потрясали паству. Однажды он вспомнил рассказ одноглазки о подземной вселенной и в порыве вдохновения описал приготовление супа для 160 демонов в зеленых одеждах в таких мельчайших подробностях, что под конец не только сам перепугался до одури, но и сильно напугал затворника, который в начале его речи только хмыкал. Многие из паства заучили эту проповедь наизусть, и она получила название акалепсиса синей ленточки», таково было сакральное имя Шестипалова. После этого даже бывшие первосвященники бросили есть и целыми часами бегали вокруг полуразобранной кормушки-паилки, стремясь избавиться от жира. Поскольку и затворник, и шестипалый ели каждый за двоих, затворнику пришлось сочинить специальный догмат о непогрешимости, который быстро пресек разные разговоры шепотом. Но если шестипалый после пережитого потрясения быстро вошел в норму, то с затворником начало твориться что-то неладное, Казалось, депрессия Шестипалова перешла к нему, и с каждым часом он становился все замкнутей. Однажды он сказал Шестипалому, «Знаешь, если у нас ничего не выйдет, я поеду вместе со всеми в цех номер один». Шестипалый открыл было рот, но затворник остановил его. «А поскольку у нас наверняка ничего не выйдет, это можно считать, Решенным. Шестипалый вдруг понял, то, что он только что собирался сказать, было совершенно лишним. Он не мог переменить чужого решения, а мог только выразить свою привязанность к затворнику. Что бы он ни сказал, смысл был бы именно таким. Раньше он наверняка не удержался бы от ненужной болтовни, но за последнее время что-то в нем изменилось — И в ответ он просто кивнул головой, отошел в сторону и погрузился в размышления. Вскоре он вернулся и сказал, «Я тоже поеду вместе с тобой». «Нет», — сказал затворник, — «ты ни в коем случае не должен этого делать. Ты теперь знаешь почти все, что знаю я, и ты обязательно должен остаться жить и найти себе ученика. Может быть...» хотя бы он приблизится к умению летать. «Ты хочешь, чтобы я остался один?» — раздраженно спросил Шестипалый. «С этим быдлом!» И он показал на простершуюся на земле при начале беседы пророков паству. Одинаковые дрожащие и тела закрывали собой почти все видимое пространство. «Они не быдло», — сказал затворник. «Они больше походят...» «На детей?» «На умственно отсталых детей», — добавил Шестипалый, «к тому же с массой врожденных пороков». Затворник с ухмылкой поглядел на его ноги. «Интересно, а ты помнишь, каким был ты сам до нашей встречи?» Шестипалый задумался и смутился. «Нет, — наконец сказал он, — не помню, честное слово, не помню». «Ладно», — сказал Затворник, — «поступай, как знаешь». На этом разговор прекратился. Не оставшиеся до конца, летели быстро. Однажды утром, когда паства только еще продирала глаза, Затворник и Шестипалый заметили, что зеленые ворота, еще вчера казавшиеся такими далекими, нависают над самой стеной мира. Они переглянулись, и Затворник сказал, «Сегодня мы сделаем нашу последнюю попытку». Последнюю потому, что завтра ее уже некому будет делать. Сейчас мы отправимся к стене мира, чтобы нам не мешал этот гомон, а оттуда попробуем перенестись на купол кормушки поилки. Если нам это не удастся, тогда попрощаемся с миром». «Как это делается?» — по привычке спросил Шестипалый. Затворник с удивлением поглядел на него. «Откуда я знаю, как это делается?» — сказал он. Всем было сказано, что пророки идут общаться с богами. Скоро Затворник и Шестипалый были уже возле стены мира, где уселись, прислонясь к ней спиной. «Помни», — сказал Затворник, — «надо представить себе, что ты уже там. И тогда...» Шестипалый закрыл глаза, сосредоточил все свое внимание на руках и стал думать о резиновом шланге, подходившем к крышке кормушки поилки. Постепенно он вошел в транс, и у него появилось четкое ощущение, что этот шланг находится совсем рядом с ним, на расстоянии вытянутой руки. Раньше шестипалый спешил открыть глаза, и всегда оказывалось, что он сидит там же, где сидел. Но сегодня он решил попробовать нечто новое. «Если медленно сводить руки, — подумал он, — так, чтобы шланг оказался между ними, что тогда?» Осторожно стараясь сохранить достигнутую уверенность, что шланг совсем рядом, он стал сближать руки. И когда они, сойдясь вместе, где перед этим была пустота, коснулись шланга, он не выдержал и изо всех сил завопил е -е «Есть!» и открыл глаза. «Тише, дурак!» — сказал стоящий перед ним затворник, чью ногу он сжимал. «Смотри!» Шестипалый вскочил на ноги и обернулся. Ворота цеха номер один были раскрыты, и их створки медленно проплывали по бокам и сверху. «Вот и приехали», — сказал затворник. «Пошли назад». На обратном пути они не сказали ни слова. Лента транспортера двигалась с той же скоростью, с какой шли затворник и шестипалый, только в другую сторону — И поэтому всю дорогу вход в цех номер один был там, где они находились. А когда они дошли до своих почетных мест возле кормушки-поилки, вход накрыл их и поплыл дальше. Затворник подозвал к себе кого-то из паствы. «Слушай», — сказал он, — «только спокойно. Иди и скажи остальным, что наступил страшный суп. Видишь, как потемнело небо?» «А что теперь делать?» — спросил тот с надеждой. «Всем сесть на землю и сделать вот так», — сказал затворник и закрыл руками глаза. «И не подглядывать, иначе мы ни за что не ручаемся, и чтоб тихо». Сперва все-таки поднялся Гомон, но он быстро стих, все уселись на землю и сделали так, как велел затворник. «Ну что?» — сказал Шестипалый. «Давай прощаться с миром». — Давай, — ответил затворник. — Ты первый. Шестипалый встал, оглянулся по сторонам, вздохнул и сел на место. — Все? — спросил затворник. Шестипалый кивнул. — Теперь я, — поднимаясь, — сказал затворник, задрал голову и закричал изо всех сил. — Мир! Прощай!